Позитивная роль масонства в истории России первоначально высокие духовно-нравственные принципы масонского учения. 8 сентября 34. -го. Им бы лучше ознакомиться с историей культуры нашей родины. Речь идет о людях, видящих масонстве только негативные стороны. Все достойнейшие представители и лучшие умы ее, как Новиков, князь Кудашев. Суворов, Голенищев, Кутузов, светлейший князь Смоленский, Грибоедов, Пушкин, Херасков, Бакунин и другие были масонами.